Глава восьмая Кирелл чертополох Обнаженное тело хэмита лежало на столе, на всякий случай прикованное к нему заговоренным железом. Кровопотеря никак не сказалась на его облике, а вот внутри... А они далеко продвинулись, хмыкнул я, спокойно приступая к вскрытию. И я сидела в углу, все еще не придя в себя до конца. Я хоть и немного успокоил жену... Все равно гриммин еще потряхивала от воспоминаний лежащего передо мной гомункула. Установив расширитель, я выкрутил его на максимум и заглянул внутрь. Что и требовалось доказать, с улыбкой обернулся я к Дие. Посмотри сама, пожалуйста. Без твоего дара здесь не обойтись. Раньше рядом не было чернокнижника, но теперь мне пригодится любая информация об этом. Ей явно не хотелось к нему приближаться, но она все же подошла и заглянула. «Он не человек. Так и есть», — кивнул я, — «не знаю, почему выбор пал именно на Хэмета, но это уже второй раз, когда я встречаю подобную тварь с его внешностью. Правда, в отличие от прошлой попытки, теперь они не только дали ему лицо дознавателя Аркейна, но и научились имитировать его кровь, характер и голос». Дия подняла на меня немного шокированный взгляд. — Выходит, орден тут не причастен, — уточнила она, явно все больше приходя в себя. — Ты бы видела лицо настоящего Хемита, когда тот рассматривал свой первый труп? — усмехнулся в ответ я, аккуратно отделяя скальпелем нужный орган. — Посмотри сюда и скажи, что ты видишь. Полукровка прикрыла глаза и чуть слышно втянула воздух носом. Запах, конечно, в лаборатории стоял не самый приятный, но ей это нисколько не мешало. Полагаю, мое отвращение забирает Чингер, так и вампирское наследие ограждает Гриммен от негативных эмоций. Сама наполовину нежить она никакого ужаса перед мертвыми не испытывает. Как будто эфир вывернут наизнанку, выдала Дия результат проверки. Я не понимаю, как это сделано и зачем, но эта штука отталкивает эфир. «Ну, примерно так я и думал», — кивнул я. «Странно, что в прошлый раз мы именно магией его и убили. А ты говоришь, что он нейтрализует чары одним своим присутствием. И обряд, который он пытался чертить. Я посмотрел ту доску, пожалуй, плечами. Это не человеческая речь, подозреваю, что на этом же языке читают заклинания остальные культисты Хибы». Диа моргнула пару раз. «Опять культ? Он сам и кивнул я». Хотя, полагаю, мощь хибы — всего лишь инструмент для достижения цели. Сперва кто-то взял у фанатиков пару уроков химерологии, потом стал экспериментировать сам. Ты же помнишь, я рассказывал про странного урода в ночь нападения на Академию. «Да, так вот, я очень сомневаюсь, что экспериментаторов на самом деле много», — пояснил я свою мысль, продолжая копаться во внутренностях гомункула. — Нет, если по всему Эделону смотреть, то их, может, и наберется пара сотен, но для одного региона это слишком. Так что я считаю, что создатель того урода и вот этой пародии на Хэм это одно лицо. — Но и культ, и мой дед, все в одной стране. Ты сам об этом говорил, — напомнила Дия, подавая мне чистую тряпку, чтобы я мог выделить руки. — Нет, Юстас Гримен, вероятно, работал над частью чего-то большего. Скажем, он отвечал за исследования по продолжительности жизни, а кто-то другой в это время трудился над защитой от магии. В общем, как мы знаем, их поддерживает корона, значит, таких испытателей может быть полно. И культ — только одна из сторон. Оттерев пальцы, я бросил тряпку в ведро под столом. И уже прошлась по лаборатории, скрестив руки на груди. Я видела и в его воспоминаниях, как он ел людей, Кир. — покачала головой девушка. — Живых людей. «Ну, — Но было бы странно, если бы подобные творения питались солнечным светом, — ответил я. — Сама сказала, ему их приносили. Это говорит о централизованной организации. Кто-то создал тварь, держал ее у себя и кормил, а потом уже выпустил наружу с задачей. — Но зачем притворяться дознавателем Аркейна? И зачем Рудольфу приводить монстра на собственную территорию? — Может быть, именно потому, что это его земля, — пожал я плечами. — Смотри сама, что-то очень плохое случается в Фольбурге, и расследование приводит к дознавателю Аркейна, который совершает подозрительные обряды на земле короля. Какой вывод сделают жители Меридии после таких новостей? Я задумалась на несколько секунд, но потом тряхнула головой. Это слишком чудовищно, представлять таким образом орден. «Да ни один король так не сделает». Я усмехнулся и отошел от стола с трупом. «Мы сейчас говорим о человеке, который дал добро на зачатие ребенка от вампира, дорогая», — напомнил ей, наливая себе воды в кружку. «И человеке, который не просто спровоцировал гражданскую войну у соседа, этим все монархи грешат. Но он прикормил культ Хибы, превращающий людей в безумных чудовищ». Ты действительно считаешь, что жизни нескольких тысяч простолюдинов для Рудольфа что-то значит? Она замолчала, слегка наклонив голову. Растерянность Дии было не скрыть, да она уже не пыталась давно что-то от меня утаивать. Я платил ей за откровенность доверием и постепенно ослаблял поводок, давая все больше самостоятельности. Что будет дальше? наконец спросила Дия, глядя на тело с ненавистью. Ничего, пожал я плечами. Эта тварь не имеет каркину отношения, и хотя представляла угрозу, но бежать трезвонить об этом мы не станем. Не сейчас, по крайней мере. До пифода я отставил кружку в сторону и направился к выходу. Сохрани тело, пока я не придумаю, как можно им воспользоваться, хорошо? Дия кивнула. Как скажешь, но надолго моих способностей не хватит, ты же знаешь. Ничего, нам достаточно. Утро не задалось с самого начала. Против обыкновения разбудил меня громкий стук в дверь спальни. Поминая нехорошими словами всех, кто причастен к моей вынужденной бессоннице, я натянул штаны и выбрался наружу. — Господин Кир. Эльза смотрела на меня с испугом, но я слишком устал, чтобы разбираться в ее подозрениях. — Вас требует господин капитан. — Спасибо, Эльза, кивнул я. — И побрел вниз, где уже слышал комплименты, которые выдавал Николас моей экономки. Судя по тому, как любезно они общались, либо ничего страшного для меня не случилось, либо реальный повод для визита должен оставаться тайной. В одном случае Фолькс притащил бы с собой отряд стражи и выламывал двери, а не ждал в гостиной, пока я спущусь. Доброе утро, поздоровался я, спустившись по лестнице. Альба тут же подскочила с диванчика, на котором сидела и, отвесив мне поклон, поспешила покинуть мужское общество. — Очень доброе, отозвался Николас с победной улыбкой. — Ты не представляешь, как я благодарен за помощь твоего дяди, Кир. Он схватил меня за плечи и тряхнул так, что у меня зубы лязгнули. — Если бы не ваши товары, я бы там ночью остался вместе с моими ребятами. — Не успела прийти в себя, как капитан вытащил из сумки тубус. Едва ли не ломая мне пальцы, он вручил мне его, и я стал поспешно доставать содержимое. Приподнятое настроение Фолкса передалось и мне, так что я уже даже немного предвкушал, что же там за бумаги. — Так что считай, что мы все перед тобой в огромном долгу, Кир, — сообщил он. — А это твоя награда за заслуги перед нашим городом. Я наконец развернул свиток и быстро пробежался по нему взглядом. На секунду подумалось, что я что-то не так понял. Это же это копия, само собой, кивнул мне капитан, будто я об этом спрашивал. Оригинал теперь лежит в ратуше со всеми положенными печатями и подписями. Так что прими мои поздравления, Кир Урал. С сегодняшнего дня ты настоящий горожанин Фолькбурга и имеешь все необходимые документы, чтобы открыть лавку с товарами магического свойства. Я свернул свиток очень аккуратно, обдумывая его слова. Единственный способ добиться такого скорого решения — заверить бургомистров, что нейтрализация сети контрабандистов была невозможна без моего участия. То есть, по факту, капитану срочно нужна сделка — с официальным торговцем, который подтвердит задним числом продажу некоторого количества артефактов, благодаря которым и были захвачены разбойники. А значит, кабана все-таки взяли, и теперь на его место сядет кто-то другой. — Спасибо, господин капитан, чуть Кашину сказал я. — Это большая честь для меня и моей семьи. Тот отмахнулся. — Не волнуйся, главное теперь открыть лавку и не забывать платить налоги. Он строго погрозил мне пальцем. — И с этим у нас все серьезно, так что смотри мне. И еще, очень тебя прошу, зарегистрируйся сегодня же в торговой палате, чтобы ни у кого не возникло лишних вопросов. Я кивнул, прекрасно понимая, что это значит для Фолкса. Он теперь не просто выборный начальник стражи, после этого дела он герой города, а значит, его должность практически гарантированно стала пожизненной если не оступиться по крупному, само собой. Обязательно так и сделаем. Только в порядок себя приведу и сразу туда, — заверил я капитана, и тот, довольно улыбаясь, повернулся к выходу. Сделай и приходи с женой вечером к нам. Моя супруга готовит большой ужин, будет много полезных людей. Кто знает, может, тебе удастся там и первые же заказы найти. Я вежливо улыбнулся и лично закрыл за капитаном стражи дверь. Несколько секунд у меня ушло на то, чтобы осознать, что часть моего плана исполнена, и перевести дух. Прихватив с собой документы, я поднялся обратно в спальню, готовясь счастливить Диум. Когда я уходил навстречу гостю, видел, что она еще спит. Однако, стоило мне открыть дверь, девушка уже сидела на кровати и с тоской смотрела в окно. — Что случилось? — спросил я. — Не знаю, просто какая-то слабость, — равнодушно пожала причем она. — Кажется, зря я вчера так много выпила. Такое чувство, будто меня сейчас стошнит. — Полагаю, все дело в его специфических органах, — кивнул я, — осматривая девушку внимательнее. — Еще какие-то жалобы есть? — Нет, я в порядке, — поморщилась та и резко приложила руку к рту. — Принеси из лаборатории пузырек с успокаивающим отваром. И вновь ей, я бросил тубус на кровать и поспешил спуститься в подвал. Тела внутри уже не было, так что я спокойно оставил дверь не запертой, пока искал нужное средство. А уже обнаружив, бутылек, закрыл за собой и только после этого поднялся обратно. Мелькнула мысль, что причина тошноты вообще-то может быть и не связана с кровью гамункула, Но с этой стороны я был уверен. И я идея одаренный, так что ни о каком случайном зачатии и речи быть не может. Уж такие вещи мы предусмотрели. Вернувшись в комнату, я отдал пузырек бледной до зелени девушке, и та, откупорив емкость, тут же залила в рот содержимое одним махом. По комнате поплыл аромат валерьянки и мяты. Дия замерла, едва два дыша, сконцентрировавшись на собственном теле, а я присел рядом и взял ее за руку. Прошло несколько минут, прежде чем чернокнижница оклемалась. Погладив меня по руке, Дия улыбнулась, сверкая алыми глазами. — Я стала сильнее, Кир, — Кир прошептала она, — и мне кажется, я теперь могу даже твоего Чингира побороть. Я покачал головой. — Не советую пробовать, — сказал я, прижимая к себе девушку. — Он может не разделять твоего настроения. — Это очень странное ощущение, будто во мне раскрывается то, что было со мной всю жизнь, — прошептала Дия, прижимаясь ко мне. Будто я всегда знала эту силу, но только сейчас поняла, как ей пользоваться, понимаешь? Я кивнул и погладил ее по спине. За ночь она сильно похудела, и я мог спокойно пересчитать ребра. Видимо, Дие запустила какой-то ускоренный процесс регенерации, чтобы восстановиться. Мы с тобой стали гражданами Меридии, дорогая, сообщил я после недолгого молчания. И сегодня нас ждут на званом ужине у Фолксов, но если ты не хочешь или не можешь. Я тут же отстранилась от меня и взглянула из-под приспущенных ресниц. Когда эта девушка отказывалась от светского мероприятия, с усмешкой выдала она. «Или ты думаешь, я столько нарядов накупила, чтобы они пылились в гардеробной?» Я улыбнулся, глядя в ее сияющие от смеха глаза. От былого недомогания и следа не осталось. Как легко все-таки управлять женщинами, если не сидишь с пустыми карманами. Тогда у тебя как раз есть время выбрать одежду, подходящую для официального мероприятия. Ты же справишься до вечера, — сказал я, поднимаясь с кровати. — Справлюсь? Да тут работы на неделю. Ох уж эти мужики, все решаете в последний момент. Она подскочила с кровати и, как была в одной ночнушке, рванула в соседнюю комнату. Проводив девушку взглядом, я еще раз коснулся тубуса с документами и, глубоко вздохнув, пошел собираться. Это такого гостя, как капитан, можно встретить в одних штанах. В ратушу надлежит явиться в куда более приличном наряде. Креланд, граница баронства Равентурм. Карета с гербом баронства Равентурм катилась по дороге, чуть вздрагивая на неровностях. Кучер не гнал, прекрасно понимая, что его хозяйка не спешит, а вероятность перевернуться на опасном отрезке немалая. Сидящая внутри баронесса Агнес. Поправила волосы и выглянула в окно. Земля, принадлежащая ей, осталась одним из тех малочисленных островков спокойствия в стране, где мятеж не отметился. Небольшой участок леса, через который вела единственная дорога в Боронство, был неухожен, и ходить через него даже местные не рисковали. Теперь эти непролазные дебри стали естественной границей, отделяющей территорию Агнес от остального Крэлэнда. Соседнее оборонство примкнуло к зачинщикам переворота, и королевская армия прошлась по ним огнем и мечом. Так что Равентурм казалось баронессе тихой гаванью посреди штормовых волн. Агнес еще раз пробежала с глазами по тексту послания от Равена II и тяжело вздохнула. Его Величество, окрыленный победами на фронте гражданской войны, оказался совсем не готов к тому, что на северо-западную границу крыланда Вдруг начнется такая наглая атака. Отряды наемников без гербов и флагов грабили, жгли и убивали всех, кто попадался под руку. Вырезались деревни, уничтожались посевы, колодцы травили, скотину либо резали на месте, либо уводили с собой. Понятно, что это все дело рук проклятого короля Меридии, но... Агнес еще раз вздохнула и отложила бумагу, потирая ноющий висок. Равен совсем перестал понимать, к чему ведет его политика. Напуганные крестьяне бежали, куда глаза глядят, лишь бы не оказаться в поле зрения армии. Пара членов династии, решившись, что пришло время поквитаться за старые обиды с другими родами, уже показали родовой огненный гнев. Карета качнулась особенно сильно, и Агнос вскинула голову а в следующую секунду в стену кареты заколотили арбалетные болты. Чародейка не стала терять время и сформировала вокруг транспорта кольцо огня. Снаружи кричали дружинники, звенела сталь, баронесса слышала предсмертные хрипы умирающих лошадей. И в то же время один за другим возводила щиты. Прошлое нападение в Академии многому ее научило, так что теперь она была во всеоружии. «Смерть всем раведам, донесся до нее чей-то отчаянный крик, и Бородесса ощутила, как начинает раскачиваться карета. По ней не били магии, просто павшие кони стали препятствием, из-за которого транспорт стал заваливаться на бок, чего крайне способствовала отвратительная дорога. Перевернувшаяся карета ударилась о землю, и ее потащила под собственным весом в низину, продолжая бешеное вращение. Лишь через несколько оборотов незапланированный спуск окончился. Агнес разлепила веки и коснулась головы. Перед глазами все расплывалось, баронессу тошнило, но она все же заметила кровь на пальцах. Тихо ругаясь сквозь зубы, Равентурм попробовала подняться, но ее нога оказалась придавлена обломком сиденья. Не пытаясь скинуть себе тяжелое дерево, червейка просто сожгла его своим даром. За время падения и ударов о землю вся концентрация развеялась, и щиты спали. Постаравшись навесить новое, Агнес потеряла сознание. Но когда смогла открыть глаза, оказалось, что она лежит на чьем-то спальном мешке. Вокруг уже царит ночь, а перед чародейкой горит небольшой костерок. Рядом было еще одно место, но его хозяина заметно не было. Стараясь не выдать своего пробуждения, баронесса проверила руки и ноги. Ее не стали сковывать. Может быть, сражение на дороге окончилось победой дружины, и потому она сейчас здесь на мягком мешке, а не в кандалах или, того хуже, на рабском рынке. Мысли были путаными, но Агнес изо всех сил цеплялась за каждую, чтобы оставаться в сознании и не упустить тот момент, когда ее спаситель покажется возле костра. Авентурм не знала, сколько прошло времени, пока не раздался легкий шорох веток справа. Скосив глаза в ту сторону, баронесса едва не выдала себя громким вздохом. На полянку вышел скелет, одетый в цвета ее дружины. Болтающиеся на поясе ножны без оружия, в руках тоже пусто. Но Агне сказала, что еще чуть-чуть, и она сможет опознать в этом трупе кого-то из своих людей. Забавно. Раздался над ее ухом чуть шипящий шепот. Даже одаренные, в первую очередь, замечают нежить. Агнес обернулась и столкнулась с взглядом с девушкой в черном плаще и широкополой шляпе. — Кто ты? — спросил Равентурм, разглядывая заостренное лицо, похожее на птичье. — И где я? Ее спасительница сняла шляпу и тряхнула гривой черных волос водопадом расплескавшихся по плечам и груди. Сдув с лица отросшую челку, она чуть поклонилась, демонстрируя придворный этикет. Этот поклон был особенным и обозначал отношение старшего к младшему, то есть фактически черноволосая девушка заявила, что стоит выше по титулу. — Рада нашей встрече, баронесса, — сказала она и тут же отошла к костру. — Весьма благодарна за спасение, но не могли бы вы сказать, что... Но Торецка вскинула руку, прерывая слова агнес и обернулась. Правый глаз некромантки пылал зеленым пламенем. — В моей стране началась война, и я пришла взять то, что принадлежит мне. Ты ведь не оставишь в беде свою подругу, которая спасла тебя от рук разбушевавшейся черни баронесса Равентурм. Агнес сглотнула, прекрасно понимая невысказанное вслух. Я знаю про долг жизни, но не могу дать эту клятву тому, чего имени не знаю. Некромантка улыбнулась чуть шире. Мое имя Соломея фон Ней.